Глава двадцать третья. Шэролин. Скид Зной — неплохой парень. Я не испытывала к нему неприязни, но его упорный ко мне интерес начинал бесить. Ну и вымоталась я этой ночью к тому же изрядно. Перенервничала, впечатлений перебрала. Один поцелуй с Аверином чего стоил. У меня до сих пор от него ноги дрожали и щеки краснели. Да и зачем навлекать гнев на ни в чем не повинных горцев из дома Зной? Вот я и выложила Скиту правду про то, что никогда не была в неспокойных горах. Устала врать. «А откуда тогда ты? Какая семья зной не почитает свой дом?» Нахмурившись, спросил Скит. Будущий наследник мыслил глобально. Услышал только то, что кто-то не уважает власть. И закусил у дела. Поэтому мне пришлось договаривать до конца. Я воспитывалась в семье своего дяди, брата умершей матери. Они обычные люди и магов терпеть не могут. Доволен? Я полукровка. Кажется, стужа застонал. А может, это скрипнуло подошва его ботинок, потому что он снова шагнул вперед, чтобы закрыть меня собой. скит отстань от Шерлин хотя бы на время», принялся уговаривать он друга, отвлекая от сказанного мной. «Дай ей адаптироваться и принять решение самостоятельно. Тебе бы лучше показать, что дом зной прекрасная семья, которая примет Шерри в свои объятия, и не станет на нее давить, вместо того, чтобы пугать своей навязчивой опекой. Но бесполезно. Саверин, мы с тобой знакомы больше четырех лет. Как минимум три из них достаточно близко. Ты думаешь, я поверю, что ты вдруг проникся бескорыстной заботой к полукровке? Даже половина, которая не относится к твоему дому. Да за кого ты меня держишь? Катастрофа просто какая-то. Мне совсем не хотелось, чтобы парни из-за меня поссорились. и самой не хотелось наживать такого врага, как Скит. Но что делать? Сказать правду? Я выглянула из-за плеча Саверина и выпалила. Ты прав, Скит. Любви между нами с Саверином нет. У нас взаимовыгодная сделка, но мы не можем тебе про нее рассказать. Разве что ты принесешь магическую клятву о молчании и о том, что не будешь нам мешать. Стул же заметно напрягся. Ему однозначно не понравились мои слова. Однако он понимал, что выхода у нас особого нет. Скид точно не отстанет, поэтому рот мне пока не затыкал. А сам зной сощурился и потер висок. Явно размышлял над моим условием, но недолго. Я дам клятву и добавлю к ней еще и клятву о том, что не выдам тебя, но ты позволишь мне выяснить, кто твой отец. Идет? Идет. Поспешила я согласиться, пока стужа не начал возражать. А он бы точно начал, потому что категорически не хотел мной рисковать. Вернее, не мной. а собственной надеждой на будущее. Он видел во мне решение своей проблемы с силой и был готов ради моего благополучия на все. Не удивлюсь, если даже решит на мне жениться и запереть у себя в особняке под охраной. Может, и войну с домом зной развязать. Однако такой вариант развития событий мне категорически не нравился, поэтому я решила действовать самостоятельно, чтобы сохранить свою независимость. «Слушаю», — скомандовала я Скиту. Клянусь своей силой, что сохраню в тайне все, что узнаю от Шерилин Зной и о Шерилин Зной, сказал парень, приложив руку к груди. В темноте было особенно хорошо видно, как вспыхнул и погас огонь принятия клятвы. Стихия стала свидетелем. А значит, теперь можно не беспокоиться о том, что скит нарушит слово. Я вышла из-за спины своего защитника. Мы с Аверином заключили взаимовыгодный союз. Я помогаю ему решить проблему со стабилизацией резерва, а он мне помогает вырастить реша Зной склонил голову набок словно рассматривая меня другими глазами. «Это твой ребенок? У тебя есть сын, Шерлин?» Удивительно, какие ему в голову приходят мысли. Я вот даже не могла такого представить и не задумывалась о том, как могут быть поняты мои слова. «Почти», — хмыкнул, сдерживая смех Саверин. Я поспешила прояснить ситуацию. «Рэш, иди сюда», — позвала рефлекта. и он тут же материализовался со мной рядом, произведя на Скита ожидаемый фурор. «Чтоб мне вспыхнуть! Это кто такой? Тварь бездны?» «Сам ты тварь бездны!» — обиделся Рэш. «Рэш, дракон! Просто он еще не до конца вырос и оформился!» С улыбкой заступилась я за питомца. Но Скит веселиться не спешил. «Дракон? Как великий хамелеон матери природы из запрещенных сказаний?» Ошарашенно переспросил скит таращись на моего Рэша. Я нахмурилась и вскинула взгляд на Саверина. Что за запрещенные сказания? Сердце забилось чаще, как будто почувствовала скорую разгадку головоломки. Ну, не прям как он, конечно. Скромно возразил Рэш, гордо выпитив начавший округляться красное брюшко, пока мы с Саверином переглядывались. Но общее у нас определенно есть. Я ведь один из его потомков. Тот, которого природа создала из чешуек своего рефлекта. Так что, можно сказать, угадал. Пресс тебе, парень, за сообразительность. Я никогда не слышала о том, что у матери природы, создательницы вообще всего, есть рефлект. И не имела понятия, почему эти данные засекречены. «А ты откуда об этом знаешь?» Очнувшись, возмущенно спросил у скита Саверин. «Мне стало понятно, что и он о рефлекте создательницы слышит впервые». «А ты не знал?» Нет. Ну, это тайное знание мне передал отец после открытия силы в купели Немного виновато протянул зной. Уверен, тебе бы тоже об этом рассказали перед тем, как официально объявить главой. Саверин шумно втянул носом в воздух, справляясь со своим недовольством. А я почти неосознанно взяла его за руку, чтобы поддержать. Конечно, ему неприятно, что временный совет дома и собственная мать не спешили просвещать истинного наследника. Это наводило на подозрение, что в него не верят и не воспринимают всерьез. «Допустим, что так», — проскрепел стужен оттреснутым голосом. «Но раз ты уже в курсе, то не можешь ли с нами поделиться, почему эти знания хранят в тайне?» Однако показной зной пожимал плечами и прикидывал, что можно нам сказать, а что нет, вместо него ответил Рэш. «Так очевидно же почему. У матери природы нет понятий «дикие маги» или «великие дома». Для нее все одинаковые и все любимые дети». Это вы тут придумали разделение. Поэтому я к Шире пришел, чтобы всем показать, что маг может быть универсалом и управлять абсолютно всеми энергетическими потоками, как стихийными, так и связанными с другими источниками силы. Мне захотелось присесть. Но почему я? Пробормотала, глядя на Рэша. Дракончик подскочил ко мне, облизал лицо шершавым языком, обнял лапками и положил рогатую голову мне на грудь. «Потому что ты моя рефракта, самая подходящая мне девочка и просто лучше всех», — проворковал нежно, и я обняла его. На душе разлилось тепло и нежность, а паника сошла на нет. Что бы там ни приготовили мне высшие силы, у меня есть трэш. Он никогда не подведет и не предаст, а значит, я совсем справлюсь. Правда, парни долго наблюдать за нашими нежностями и желанием не горели. «Кто же твои родители, Шер? И каков истинный потенциал?» Как я поняла, ректоры вы обманули. Моя мать Кристала Манка, а отец неизвестен. Про потенциал мы тебе не врали, он десять единиц. А как же ты помогаешь Стуже? А ты, Саверин, как помогаешь растить рефлекта шер Я застонала в голос. Отстань, Кита, устало попросила я, оторвавшись от Рэша. Мы только недавно заключили сделку, и пока в самом начале пути. Да, Зной, отстань. Присоединился ко мне Саверин. Я добываю рефлекту то, что ему требуется для правильного роста. А Шер мне как-то помогает. Не знаю как, но в данный момент у меня вся двадцатка полна созиданием. Считай, что это спасло нас с тобой от серьезной драки. Но я пока не разобрался, как это произошло. Ладно, я понял. Но, Шер, завтра мне нужна будет твоя кровь. Ты обещала. Да, хорошо, хорошо. Только сегодня пойдемте уже спать. Возмолилась я. Парни вняли моим жалобным воплем, и мы двинулись через парк к общежитию. «А мне надо еще много всякой разной силы. Чем больше ее оттенков мы Шерри получим, тем станем сильнее», — принялся оболтать Рэш. «Уникуму знакомые есть? Вот их тоже надо бы попробовать. Будем собирать коллекцию, а Шерр надо много-много учить. Сейчас она может спонтанно использовать лишь то, чем в нее хоть раскидали, или через что проходило, как через межмировой портал. А когда я стану большим, как эта академия», а Шерри умный, как все маги спирали. Тогда мы вообще сможем все». «Рэш, не трещи», — призвала я рефлектор к порядку. «У меня сейчас чуть голова не лопнула от потока информации, а сердце от ужаса. Сколько всего мне придется учить?» «Не завидую я тебе, Шерлин», — протянул скит. «И вы правильно делаете, что от всех скрываете правду. Я даже боюсь предсказывать, что начнется, когда о твоих возможностях узнают великие дома». Могу предположить, что кинутся делать детей кристалломанком, мрачно пошутил Стужа. Думаешь, причина в этом? Ты же знаешь, что всем плевать. Будут цепляться за любую особенность в появлении на свет Шерри. Это да, согласен. Хорошо, что ты потребовала с меня клятву, Шерлин. Я теперь могу с чистой совестью вам помогать и не выносить этот вопрос на совет. Парни перекидывались фразами до самого общежития, а я молчала, мечтая упасть на кровать. У меня не было сил радоваться, что, кажется, сегодняшний день прошел замечательно. Я получила еще одного союзника, накормила кристаллами реша и заработала много межсезоний. Осталась сущая ерунда — выучиться, найти уникальных магов и заставить их швырнуть в меня заклинаниями. Я улыбнулась от уха до уха. Все же интересное время меня ждет.